Глава 6 Проникнув в парк у дворца, Артур и Тая прошлись по улицам. И удостоверившись, что за ними нет хвоста, отправились на точку отдыха. Маскировку требовалось менять, во всяком случае, парню, так как герб захудалого дворянского рода слишком засветился. «Ты знаешь, что это была за пара на балконе?» Спросил Артуру жены, когда они добрались до укрытия и развалились на лежаке, отдыхая. «Его императорское величество Артос VI и наглая чешуйчатая морда Азювон золотого дракона, того самого, которого я обокрала!» Ам... Прокомментировал услышанная парень. На более емкое высказывание его не хватило. Слишком велик был шок. Лишь спустя несколько минут тишины он, наконец, продолжил беседу. А Охлопал кто? Дракон. Он предпочитает жить среди людей в облике седого старичка. Я его уже встречал. Да? Когда же? В самые первые дни. М-да. Он тогда представился бедным стариком-бродягой. Но я даже приближаться не стал. Очень уж подозрительно выглядела его тщательно отстиранная рванина. «А вообще-то, знаешь, как-то все странно, тебе не кажется?» «Кажется», — кивнула Тая. «Они могли быстро и легко нас заблокировать в этом парке и взять. Да ладно они, дракон лично мог нас задержать. Ему это было бы несложно, даже в человеческом обличии. Рядом с ним меркнут даже лучшие бойцы темных эльфов». «Ничего не понимаю!» Имитируя стиль «Следствие ведут колобки», заявил Артур, вскочил и стал расхаживать по помещению. «Я тоже!» — согласилась с ним Тая. Но, так ничего и не надумав, они переоделись в жреческие наряды и снова вышли на разведку. Благо гоблин, прибившийся к ним в притоне, охотно оказал им услугу то есть метнулся в разгромленный притон и подобрал подходящий инвентарь. Да и вообще Дор плотно занялся наведением порядка там. Зомби ведь больше не будоражили округу. Так или иначе, но для Таи подобрали облачение жрицы Мирта, славного тем, что ему служат только особи женского пола. Артур же предстал в балахоне Неофита Кебеса, бога плодородия, и покровители всяких сельскохозяйственных трудов. Его рама вполне подходила под общую идеологию божества. Снова вышли на улицу, осмотрелись. И, о чудо! Не прошло и трех часов с того эпизода в парке, а изменения оказались видны невооруженным взглядом. Стражников стало заметно меньше, да и вообще напряжение на улицах как-то спало вы не знаете что случилось обратилась тая к торговцу тканями стоявшему с довольным видом у своей лавки говорят что у дворца была драка пожал он плечами кого то сильно избили опять наверное эти развлекаются с претензием на лице добавил он а, -а, -а понимающе кивнул артур странно что их до сих пор не встретили так они эти твари но не дураки — заметил торговец. — Понимают, что желающих им головы открутить хватает. По городу ходят с большой охраной. На этом мы распрощались, сославшись на дела. Однако это был обмана. Куда идти им было совершенно непонятно. Да и плана как такового не было. Взять из тайника шкатулку и податься в гости к дракону — это вариант. Но кто даст гарантии что они доживут до беседы или переживут ее хотя бы на сутки. Ведь те, кто нанимал Таю на это дело, знали слишком много подробностей о жизни дракона, о планировке дворца и того места, где искомая ценность находится. А значит, что? Правильно. У них свои люди в его окружении. Да и вообще идти на поклон было слишком опасно, особенно после этого эпизода в парке. Влиятельные родители той семейки наверняка захотят подержать за горло обидчиков их детишек и с огромной радостью примут их в свои заботливые подвалы, даже если у императора и дракона картуру Артуру стаи вопросов не будет. — И что мы будем делать? — наконец спросила его жена. Они битые полчаса сидели в дальнем углу полупустой таверны и тихо пережевывали обстановку раз за разом приходя к слишком печальному итогу. Дракон явно дал нам понять, что ему нужно нечто большее, чем просто вернуть украденное. Но что? Мы не понимаем. Согласна? Да, кивнула она. Похоже на то. Нам нужен какой-нибудь мастер, способный понять, что-то у него украло. У тебя кто-то есть на примете. Из тех, кому можно доверять, разумеется. «Возможно», — кивнула она. «Не уверена, что он нам поможет, но нужно попробовать». На то мы порешили. Прогулялись, сделали несколько неявных кругов вокруг тайника, заходя на него с разных курсов, и, удостоверившись, что все чисто, забрали небольшую увесистую шкатулочку, завернутую в грязную тряпицу, а потом нашли укромное местечко, чтобы ее осмотреть». «Это случаем не Диагуар?» — присвистнув, поинтересовался Артур. «Нет», — снисходительно улыбнулась Тая. «Вряд ли». «Но я видел, как из такой шкатулки его извлекал один эльф. Эта шкатулка — просто традиционный образ, принятый для сокрытия небольших, но очень ценных вещей. Называется ларец латара Диагуар...» Крайне редкий и чрезвычайно дорогой артефакт. Поэтому его так часто и защищают. Даже если ты его украдешь, толку мало. Потребуется маг, чтобы снять защиту. А он задаст вопросы. В общем, там такие проблемы начнутся, что лучше не начинать. Поверь, это не он. Почему ты в этом уверена? Потому что один диагуар у него стоял в той же комнате, где я взяла эту шкатулку а он стоит очень дорого. Зачем ему два? Здесь явно что-то другое. Так давай выясним это. Веди к своему мастеру». Короткая прогулка по улицам города принесла очередной сюрприз. Появились небольшие вооруженные патрули, возглавляемые аристократами. Видимо, родственники побитых мажоров зашевелились. Но, к счастью, на пару деятелей духовной Нивы Внимания никто не обращал. И вот опять богатые кварталы. Вдали показался парк и дворцовый комплекс. Но тая туда не пошла, нырнув небольшой поворот и уходя в неприметный переулок. Там они разминулись очередным патрулем во главе с аристократом, гордо ведущим за собой десяток вооруженных, чем попала слуг. Те шли с совершенно печальным видом, выражающим всю глубину их заинтересованности и жажды поучаствовать. Но слугам, как и их предводителю, не было никакого дела до служителей богов. Так мазнули взглядом и пошли дальше. Поэтому Артур стая миновали их легко и просто — Поплутали еще немного по кривым дорожкам и остановились возле небольшой лавки с малопонятной мрачной вывеской. «Слушай», — взяв Артура за руку, произнесла Тая. «Владелец лавки — Толнадар. Он темный эльф. Его лавка — место нейтралитета. Он сам никуда не вмешивается. Через него можно многое узнать и передать слова, избегая личных встреч. Понял?» — И дракон о нем знает? — Конечно. Но дракон не знает, что в этом замешаны темные эльфы. Впрочем, даже если бы и знал, то Талнадар — вне подозрений. За те три сотни лет, что он сидит здесь, успел завоевать себе репутацию. Дракон с ним максимум побеседует, но не более того. — И ты держи себя в руках. — А почему он тут сидит? — Потому что ему осточертел Акатош. «Понял?» «Нет», — покачал головой парень. «Ты сама говорила, что темные эльфы — рабы Акатоша. Как он мог вырваться?» «Не знаю, но его проверяли не раз и не два даже жрецы. Он ненавидит Ака Катоша и не находится под его влиянием. Но он маг, так что это неудивительно. Теперь все? Готов?» «Готов» произнес парень, и они вошли. Внутри небольшой лавки напрочь посетителей царила полутьма и некая запущенность, что ли. Ни витрин, ни полок для демонстрации товаров, ничего. Только много черной драпировки и тусклые огоньки магических светильников. Едва они вошли, как откуда-то вынырнул стройный, подтянутый мужчина. Стройный, но не дистрофичный, а скорее спортивный и в какой-то мере атлетический. Мышцы не крупные, как у Артура, но видно сухие, крепкие и очень быстрые. Сильный боец. Просто так такую мускулатуру не обрести. Темно-серая кожа, черные, как смоль, прямые волосы, кровавая радужка внимательных глаз, острые эльфийские уши. Он окинул их взглядом и улыбнулся, продемонстрировав слишком развитые клыки, практически как у Таи. А потом, приложив правый кулак к левой части груди, обозначил поклон и что-то произнес на непонятном языке. Сам Артур ничего не понял, а вот его супруга, услышав эти слова, недовольно скривилась. «И тебя туда же!» Как можно более миролюбиво улыбнувшись... Произнес парень, обращаясь к темному эльфу. Вообще-то он вполне вежливо нас поприветствовал, заметила Тая. А что ты тогда скривилась? Не люблю такие формальности. Меня он назвал замужней дочерью кровавой звезды это так демонов иногда называют, а тебя женатым сыном белой луны, светлым эльфом, то есть. Та. Начал было Артур, но завис, пытаясь вспомнить слишком сложное имя. «Талнадар», — услужливо подсказала Тая. «Да». «Талнадар», — по слогам произнес парень. «Ты серьезно? Я так похож на светлого эльфа?» «Это не важно», — с мягкой улыбкой ответил Талнадар. «Тая, что привело тебя ко мне?» У нас есть к тебе одно дело. Как к магу. Ты хочешь что-то продать? Скорее узнать и прицениться. Стоит ли с найденным мною артефактом возиться? Или как муж предлагает пустить его на переплавку? Мне уже любопытно. Покажешь? Ставка старая? Да. Кивнул Талнадар. Нам нужно понять, что это. Произнес Артур и выложил на стол шкатулку артефакта. «Ты позволишь?» «Конечно!» — кивнул Артур. Но темный эльф, едва коснувшись шкатулки, одернул руку. «Боюсь, что я не смогу вам помочь. Здесь стоит печать высокого неба. Ты не можешь ее снять?» — поинтересовалась тая. «Даже за двойную плату?» «Если бы я хотел умереть, то попробовал бы». «А кто ее может вскрыть?» «Заказчик, который заказал кражу этого артефакта». «Так ведь, Тая?» «Почему ты не выполнила контракт?» «Она выполнила контракт», — с нажимом произнес Артур, не давая Тае даже ответить. «В полном объеме». «Почему же тогда заказчик не получил желаемого?» Невозмутимо поинтересовался темный эльф потому что посредников убили при облаве. Артефакт так и пролежал там, где, согласно договору, его оставила жена. До сегодняшнего дня. Она выполнила свои обязательства в полном объеме, а вот заказчик свои нарушил. Он обещал вылечить ее дочерей. И вылечил, а потом убил, превратив в зомби. В контракте, насколько мне известно, это не оговаривалось. Этот поступок нарушает не букву, а дух контракта. Контракт расторгнут. Хорошо. Я передам твои слова. У вас ко мне есть еще какие-нибудь вопросы? Да, — произнес Артур, убирая ларец Лотара. Мне говорили, что темные эльфы некогда поклонялись Анну. Это правда? Тебя не обманули, но это было очень давно. — Мне интересно наследие этой богини. У вас не сохранилось ничего с тех времен? — А что конкретно тебя интересует? — Артефакты. — Анна умерла очень давно. — Зачем они тебе? — Пустые же вещи. — Мне просто хочется. — Зачем? Со все той же непроницаемой улыбкой продолжал настаивать темный эльф. Таландар! вмешалась Тая, — «не морочь Артуру голову, просто скажи, есть у тебя что-нибудь связанное с Анну? Он ведь и сам толком не знает, что ищет. Если ничего нету, так и скажи, и мы пойдем». Темный эльф несколько секунд задумчиво смотрел на Таю, после чего едва заметно кивнул и произнес куда-то в бок длинную фразу на непонятном языке. Где-то через минуту появились два гоблина, несущих средних размеров сундук. Талнадар открыл его, приложив руку к странному замку, и выложил на прилавок с десяток разных предметов, включая характерную статую. «Это все, что у меня есть. Ак Атош не любит символов мертвой богини». Артур с позволения темного эльфа начал изучать эти железяки, одно за другой. Взял статую — тишина. И едва заметное ощущение какой-то гнетущей мерзости. Внимательно осмотрел и обнаружил на ней странную отметину. Взял ритуальный кинжал — то же самое. «Что это?» — спросил он у Талнадара. «Знак Ак-Атоша». «Ясно». Слишком явно погрустнев, произнес Артур, но продолжил перебирать предметы. Напоследок он оставил меч, слишком банальный для того, чтобы быть чем-то ценным, слишком заметный, чтобы его пропустили в повальной страсти ставить гасящие метки. Однако, как только парень коснулся меча, ему показалось, будто в помещении едва слышно зашелестел ветер. Он вздрогнул, не удержавшись, и, аккуратно взяв клинок в руки, начал самым тщательным образом его рассматривать. «Меч храмовой стражи», — произнес Талнадар, выйдя из-за стойки и приблизившись. От него не укрылась реакция парня. «Единственная вещь в моей коллекции артефактов Анну, которой не коснулась метка Ак-Атоша». А что это за узор у него на клинке? Спросил Артур. Это весь полной веры, произнес Темный эльф. Благодаря ей храмовые стражи могут взывать к богине напрямую, словно отмеченные ее жрецы и адепты. Он заменяет метку веры? Заменял. Поправил Артура темный эльф. Да, но отчасти. Услышав это, Парень улыбнулся и, закрыв глаза, постарался представить то место, где он побывал во сне. Ту тьму, те масляные светильники с задорно горящими синими огоньками, а потом еще и призрачную фигуру, которую увидел там, в храме, во время разговора с Миртом. Едва слышный шепот ветра мгновенно усилился, секунда-другая, и он почувствовал то самое чувство, когда обращался к богине через метку веры. Мгновение. И Артур открыл глаза, взглянув на темного эльфа ярко-синими глазами, из которых повалила ледяная дымка. А меч храмовой стражи в его руках, вместо того, чтобы покрыться золотым муаром, вспыхнул сочным, насыщенным золотистым пламенем. Глаза темного эльфа округлились, и он рухнул на колено. Артур же спонтанно стал декламировать самые эффектные фрагменты из композиции «Warriors of the World» группы «Мановар». В переводе, разумеется. Бред, конечно, но почему-то очень захотелось. Кусками, по одной-две строчки, местами переделывая их на ходу. Получалось, как потом заметила Тая, эффектно. Почти как молитва, странная, но не более того. Закончив декламировать, Артур поинтересовался. «Верен ли ты своей богине?» «Да!» — порывисто выкрикнул темный эльф. И парень, сам не понимая зачем, опустил пылающий клинок на правое плечо Талнадара. И о чудо! Его руку охватило пламя, а он сам стиснул зубы от боли, но не проронил ни звука. Секунда вторая, третья». Повинуясь к какому-то внутреннему позыву, артуру убрал клинок и посмотрел на пылающие ярко-синим светом глаза темного эльфа и вновь произнес кусок из на озвученной им песни. «Братьев, собери! Знамя выше подними! Мы воины! Воины всей земли!» «Да!» Прорычал темный эльф в полной решимости приступить немедленно. Отступив на шаг и отсалютовав клинком, Артур закрыл глаза, улыбнулся шелестящему ветру вокруг него и отпустил его, обрывая связь. Когда он открыл глаза, темный эльф все еще стоял перед ним на колени, смотря на парня с неописуемым восторгом. Ярко-синего света в его глазах уже не было. Зато на его обнаженном предплечье красовался золотистый узор метки веры. Артур тоже слегка изменился. Его коричневатое одеяние кебеса больше ничего не скрывало под собой, изменившись фасоном. Оно теперь подчеркивало и крепость тела, и прекрасную кольчугу на нем, а сама ткань стала сочно-кроваво-красного цвета с изысканным золотым узором. Капюшон сохранился также преобразившись в новом амплуа. Но при такой пестроте и узнаваемости толку от него было уже немного. Так, небольшой декоративный элемент. Более того, Артур отвернул рукав под доспешника и заметил золотой браслет очень хитрого плетения, так плотно пристроившийся на кисти, словно его прямо там и отлили. И как и с обручальным браслетом, Столь высокая плотность посадки никак не отражалась на комфортности ношения. Он не ощущался как чужеродное тело. Он был теплым и каким-то родным, и от него расползались линии узора метки полной веры. Как на клинке. Причем все это появилось без боли раз и все. Непонятно даже когда. Парень не заметил та обновку случайно. Больше интуитивно, чем по ощущениям. «Это браслет жреца», — тихо произнесла Тая. «Да, да». Артур же просто не нашел слов, что ей ответить, пребывая в легком ступоре. Она ведь сама ему столько рассказывала о том, что стать жрецом крайне сложно, и что к этому нужно идти десятилетиями, а тут раз — и готово. «Хуже того». Анну должна была на эту операцию потратить большую часть своих невеликих сил. Но зачем? Ей и так не сладко. Да, Артур продемонстрировал ей последовательную живучесть и верность. Странную, неоправданную, местами глупую, но верность. Может, с этим и связан как-то этот жест богини. Поступок отчаяния в желании хоть как-то зацепиться за жизнь, нежели осознанный выбор. Но почему он? Почему не темный эльф? Странно. Но что сделано, то сделано. В конце концов, не к этому ли шел Артур все эти дни, вступая в совершенно безумные схватки с ее именем на устах? «Сколько я тебе должен за этот меч?» Наконец спросил парень у темного эльфа. «Вы ничего не должны» произнес он крайне уважительно. «Хорошо», — кивнул наш герой. «Будь осторожен. Эта война только начинается». «Да». Опять с великим почтением поклонился темный эльф. А Артур развернулся и пошел на выход, коря себя за неосмотрительность. Открыл дверь... Сделал пару шагов по инерции, будучи слишком погруженный в свои мысли, и замер. Перед ним стояло девять жриц Мирта и десяток воинов храмовой стражи. Крепкие ребята. В том мелком городке их не было, к счастью. Иначе он бы так легко не вырезал жриц. А тут, в столице, при главном храме они имелись. Парень медленно обвел взглядом эту делегацию. Плавным движением большого пальца толкнул эфес старинного полуторного меча, некогда принадлежавшего храмовой страже Анну. И меч немного выехал из ножен, обнажая сверкающий узор золотой вязи и превосходную сталь. — Молодой человек! — сварливым голосом произнес вышедший, словно из ниоткуда, лысый худой старичок. «Вам бы все в драке ввязываться!» «Ты имеешь в виду парк?» «Ну, конечно!» — кивнул он. «Их избили за дело. Да и ты заработал. Моя богиня охотно обеспечит тебя клиентами!» «Так-то ну так! Ну но... что, но, старик! Ты обещал не мешать!» С нажимом произнес Артур, сверкнув глазами. А жрицы и храмовые стражи Мирта вздрогнули. Для них, очевидно, было откровением услышанное. Какие-то договоры между их богом и адептом проклятой богини? Удивительно! Невероятно! Фантастично! Да и манера разговора с богом была необычайно дерзкой. Такой себе никто не мог позволить обещал покладисто кивнул глысой головой худенький старичок и не стану мешать но я наблюдал за тобой и думал над твоими словами проверял их снова думал наблюдал а когда увидел ее в облачении жрицы сказал он и замолчал задумавшись о чем то своем тебе стало стыдно Повел бровью Артур. «Отказ помочь этому демону в лечении ее дочерей повлек за собой целую лавину событий. И я бы не сказал, что хороших, и то ли еще будет». С этими словами он махнул рукой, и артефакты иллюзий перестали действовать, обнажив рыжие волосы и прочие атрибуты Тифлинга. «Этот поступок пробудил зло. «Большое зло! Настолько большое, что жизнь демона на его фоне кажется сущей пылинкой!» «Я рад, что ты это осознал!» — слегка кивнул Артур. «Осталось еще понять, что зло очень пластично. Оно может затаиться в любом, даже самом милом существе. А кошмарные, на первый взгляд, создания вполне могут обладать добрым и чистым сердцем». Не по внешности нужно судить, а по делам и помыслам. Дурная яблоня не приносит хороших плодов, какой бы красивой она ни была. Ты плохо знаешь демонов. Это ты их плохо знаешь. Они не злые, старик. Они озлобленные. Ты думаешь, у них там жизнь сахар? Я знаю, какая у них жизнь. Повысив голос, произнес старик. «Но не ты ли осуждал ее бабку за желание убить собственную внучку?» «Я!» — кивнул Артур. «Ты прав. Мерзости там хватает». «И я о том же». «Ты заглянул только это обсудить?» «Нет. Мне понравилась идея обрести последователей среди демонов». Возможно, это позволит им когда-нибудь измениться. Хоть кому-то из них. Ты хочешь предложить Тае стать твоей жрицей? Не сейчас. Возможно, когда-то, если она будет к этому готова. Но на первую ступень послушания я позволю ей вступить. «Что скажешь, девочка?» Я не хочу! покачала тая головой. Почему? Боюсь, что я не смогу простить. Никогда. Каждый раз, когда я вижу вашу жрицу, мне вспоминаются лица умирающих от болезни дочерей. А теперь еще и их гнилые головы с пылающими глазами. И за вас они умерли кошмарной смертью. И за вас их превратили в зомби. И Из-за вас мне, матери, пришлось смотреть, как огонь пожирает тела моих детей. Я никогда не смогу забыть и простить этого добра! — Понимаю, — кивнул Мирт. — И все же возьми, — произнес он, и на пальце Тая возник небольшой серебряный перстенек. Она попыталась его снять, но тщетно. Этот миниатюрный подарок бога сидел так плотно, словно вырос прямо у нее из пальца. «Если сможешь справиться с болью в сердце, подойди к любой жрице и покажи этот знак!» После чего Мирт грустно улыбнулся и снова исчез столбом света. «Показушник!» Артур движением руки ввернул меч в ножны, защелкнув клипсу вызвав тем самым очевидное облегчение на лицах храмовой стражи и двинулся вперед прямо сквозь расступающихся последователей бога лекаря следом пошла и тая все еще тряся рукой пытаясь избавиться от подарка мирта одновременно с этим заработали амулеты же иллюзий превращая вновь ее в жрицу мирта так что они спокойно покинули тот переулок и, отойдя в сторонку, остановились, чтобы перевести дух. «Помнишь, ты хотел бросить вызов темным эльфам?» — тихо произнесла Тая, прислоняясь к каменной стене и закрывая глаза. «Ты сделал это!» «Прости!» — буркнул Артур. «Я обещал, я... Когда Ак-Атош узнает...» перебила его Тая. О том, что Анну восстала, и у нее есть жрец, вернувший под ее руку первого темного эльфа. «О, да! Ты, муженек, умеешь находить проблемы. Сколько ты здесь? Два месяца? Осталось только заглянуть гномам, набедокурить как-нибудь и там, а потом еще пойти в Великую Степь и поставить ее на уши. Ну а что? Ты же у демонов уже успел отличиться». Жалею, что пошла за меня?» — усмехнулся Артур. «Даже не надейся!» — улыбнулась она, довольно хищно и задорно оскалившись. «Не представляю себе, что делать дальше!» — покачал головой парень. «Какой из меня жрец! Более бездуховной скотины, чем я еще поискать, да и не умею я в этом плане ничего. А старые книги пожгли давным-давно». Во всяком случае, так говорят люди. И на кое оно мне такое жречество? Глупо как-то вышло. Вон, ушастик. Он и то больше меня про богиню знает. И наверняка разбирается в этом вопросе. А она выбрала меня. Зачем, не понимаю. Так ты сначала в драку лезешь, а потом думаешь. Ехидно заметила Тая. Она, говорят, таких любит. «Серьезно?» — не замечал за собой. «Всегда думал, что покладистый миролюбив. Мухи зря не обижу». «Мухи?» — хихикнула жена. «Ну, мух я не видела, чтобы ты давил. А вообще ты зря хмуришься. Я бы на твоем месте радовалась, что в наши дни никто не знает, как выглядит облачение жреца Анну. А те немногие сведущие вряд ли табунами по улицам ходят» иначе проблемы настигли бы тебя прямо бегом и сразу. Ее именем пугают детей, им ругают, им оскорбляют. Толпа вряд ли придет в восторг от появления жреца, проклятой богини. «Разорвет?» «Вполне возможно. Она ведь у тебя пока слабая и защитить тебя не сможет». «И что ты предлагаешь?» «Ну, а как ты думаешь? Опять переодеваться?» Артур кивнул и последовал за Таей по улице, ловя на себе заинтересованные взгляды прохожих. Необычный, легко запоминающийся облик был пестрым и притягивал к себе внимание. Особенно в сочетании со жрицей Мирта, идущей чуть ли не под ручку со стороны одетым мужчиной. Так они и добрались до своего укрытия. Спокойные с виду и крайне напряженные внутри, ожидая атаки в любой момент». Обошлось. Поэтому, как следует спрятавшись, они почти вырубились практически мгновенно, пристроившись на довольно узком лежаке в обнимку.